твоим словам она спрашивала, не читаю ли я эту книгу, да, сэр, и не штудирую ли ее, почти, да, сэр, и не читаешь ли ее ты, да, сэр. Он чуть приоткрыл глаза. Ты догадался, что она таким образом старалась выяснить, не взбредет ли кому-то из нас заглянуть в ближайшее время в эту книгу? «Нет, сэр. Мне было не до того. Я сидел за столом, а она стояла рядом, такая изящная и соблазнительная, что я с головой погрузился в созерцание форм. Это рефлекс, за который отвечает не головной мозг, а спинной. Значит, ее заинтересовала объединенная Югославия Хандерсона?» да, сэр. — А где была эта книга, когда ты вернулся в кабинет? — На полке, на своем обычном месте. Мисс Лофхен сама ее туда поставил. Для Черногор, пожалуйста, достань ее. Я пересек комнату и, сняв с полки книгу, протянул ее Вулфу. Тот заботливо протер переплет ладонью. Он всегда так поступает, обращаясь с книгами. Затем Не открывая, повернул томик лицевой стороной к себе, крепко сжал и, подержав так некоторое время, резко отпустил. Открыв после этого книгу примерно в середине, он извлек из нее сложенный листок бумаги, засунутый между страницами, развернул и принялся отсчитать. Я сел и крепко закусил губу, от души и желая, чтобы это помогло мне удержать слова, которые так рвались наружу. Признаться, задача оказалась не из легких. — Так оно и есть! — самодовольно произнес Вулф. — Прочитать тебе, что здесь написано. — Сделайте лжение, сар. Вульф кивнул и начал нести такую тарабарщину, что у меня волосы встали дыбом. Знаешь, что он только того и ждет, чтобы я прервал его, прося пощаде, я набрался терпения и снова прикусил губу. Когда он наконец остановился, я хмыкнул. Все это прекрасно. Но признаться мне в любви она вполне могла и лично, вместо того, чтобы изливать душу на бумаге, да еще и прятать между страницами книги. Особенно меня пленили последние слова, там какой я умный и привлекательный. И уж тем более ей не стоило писать такое по-сербско-хорватски. Тебе знаком от язык, Арчи? Нет. Тогда, пожалуй, я переведу тебе, что здесь написано. Документ датирован 20 августа 1938 года. Он написан в загребе на гербовой бумаге князя Доневича. В нем говорится примерно следующее. Предъявитель всего моя жена, княгиня Владенко Даневич, всему уполномочена безоговорочно действовать и высказываться от моего имени, удостоверять своей подписью, которая следует ниже моей собственной, мое имя, честь и достоинство во всех финансовых и политических делах, имеющих отношение ко мне и ко всей династии Даневичей, и прежде всего в поставках боснийского леса и размещение некоторых кредитов через Нью-Йоркскую банковскую компанию «Барот» и Деруси. Я сам и от имени всех заинтересованных лиц ручаюсь за ее преданность делу и добропорядочность». Вулф сложил документ и накрыл его ладонью. «Подписано Стефаном Доневичем и Владенкой Доневич. Подписи нотариально заверены». Не спускаясь с него глаз, я сказал: очень интересно. Он даже не пожалел двадцати центов на нотариуса, но меня вот что волнует: откуда вы знали, что в книге спрятан этот документ? Я ровным счетом ничего не знал. Но то, что она у тебя вы спрашивала, а, конечно, ее расспросы разожгли ваше любопытство. Не заливайте. Что ж по вашему это? Девица, балканская княгиня? Не знаю. он женился всего три года назад. Татья о свадьбе его я узнала из этой самой книги. И хватит допекать меня, Арчи, я уж сыт по горло твоим зубоскальством. Мне и так не нравится вся эта история. Что же именно вам не нравится? Ничего. Терпеть не могу международные интриги. Ничего грязнее в мире нет».